судя по всему охранник изучал не пассажиров а машину на заднем сиденье зашевелилась сайхан вероятно почувствовав отсутствие терпка и тряски она слабо пыталась сесть вы не поможете занести ее в дом спросил г грею ковальский принимая у него телефон он обратил внимание на татуировку в виде якоря якоре морского флота у него на бицепсе бывший военный впрочем тут нет ничего удивительного Если бы в толковом словаре слово «громила» сопровождалось иллюстрацией, там точно поместили бы физиономию этого охранника. Мать открыла дверь машины. — Ну и где же медицинская помощь? Казалось, присутствие верзила охранника ее нисколько не успокоило. Она крепче прижала к груди сумочку. Грей поднял руку, призывая мать к терпению. — Мэм, — сказал Ковальский, указывая на кухню, — на столе в кухне есть аптечка первой помощи. Шприц, ампулы с морфием и нюхтельной соль. И еще приготовил набор для наложения швов. Мессис спирс посмотрел на него уже более одобрительно. — Спасибо, молодой человек. Бросив испепеляющий взгляд в сторону Грея, мать направилась в дом. Отступив в сторону, Грей произнес в телефон. — Господин директор. — Командер. Пирс слушает. — Это твоя мать так что вылезла из машины. — Каким образом, черт побери? Подняв взгляд, Грей рассмотрел под навесом спрятанную видеокамеру наблюдения. Судя по всему, изображение с нее поступало в реальном времени в штаб-квартиру. Грей почувствовал, как горят щеки. — Сэр, неважно. Объяснишь потом. — Грей, мы получили информацию из Рима, имеющую отношение к нашей гости. Как она себя чувствует? Грей вернулся. Охранник пирс старший обсуждали, как лучше перенести бесчувственный сейхан в дом. Грей обратил внимание на свежее кровавое пятно, расплывающееся на бинтах. «Нам срочно нужен врач. Помощь прибудет к вам с минуты на минуту». Вдалеке послышался гул двигателя большой машины. Грей вернулся. На улицу свернул черный микроавтобус. Кажется, она уж здесь облегченно вздохнул Подъехав к дому, микроавтобус остановился, переградив дорожку. Грей поморщился, недовольный тем, что его заперли. Однако он узнал микроавтобус. Это была машина бригады экстренной медицинской помощи в составе «Сигмы». Замаскированный под обычный микроавтобус, карета скорой помощи была точной копией машины, сопровождающей президент При необходимости в ней можно было провести сложную хирургическую операцию. — Как только наши медики оценят состояние раненой, дай мне знать, — сказал Пейнтер. Судя по всему, он тоже увидел микроавтобус. Боковые двери микроавтобуса отъехали назад. Из машины с отточенной слаженностью вышли четверо. Трое мужчин и одна женщина, все в зеленых медицинских костюмах и свободных черных куртках. Двое мужчин вытащили складную каталку и раскрыли под ней колеса. Все четверо направились к Грэю. Третий мужчина, судя по всему, старшей бригады, протянул руку. — Доктор Амен Нассер, — представился он. Грей с удовольствием пожал его сильную сухую руку. Чувствовал, что доктор Нассер абсолютно спокоен и уверен в собственных силах. На видам было не больше 30 однако в его движениях сквозила непоколебимая твердость. Кожа его напоминала цветом и фактурой полированное красное дерево. В отличие от женщины, чья кожа была близка по оттенку к светлому меду. Грей с любопытством смотрел на нее. Хотя в жилах женщины, несомненно, текла азиатская кровь, она определенно старалась это скрыть. Ее волосы были коротко острижены и выкрашены в светло-соломный цвет. На запястье красовалась татуировка из переплетающихся кельтских мотивов. Хотя прежде Грей ни за что не обратил бы на подобную внешнюю суровость никакого внимания, сейчас он поймал себя на том, что находит в женщине нечто соблазнительно манящее. Может быть, все дело было в изумрудной зелени ее глаз, которые не требовали дополнительных приказ. Впрочем, возможно, все объяснялось ее движениями, покошачьи грациозными, упругими, сильными. Вероятно, подобно большинству сотрудников Сигмы, в прошлом она была связана с армией. Женщина молча кивнула Грею, не называя себя. — Меня ввели в курс дела, — продолжал старший бригады, раздельно выговаривая каждое слово. В его речи чувствовался едва заметный акцент. «Я должен попросить всех вас отойти в сторону и дать нам выполнить свою работу».